Вращаясь, свод небесный нас давит и гнетет, пустеет мир и многих друзей не достает. Чтоб вырвать хоть мгновенье урока для себя, забудь о том, что было, и не гляди вперед.